То есть организовано математизированно и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический Lex Sexualis. Всякий из номеров имеет право как на сексуальный продукт на любой номер. Ну дальше там уже техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях сексуального бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови,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 Или это мои лапы? И все от того, что они были долго у меня перед глазами, мои мохнатые лапы. Я не люблю говорить о них. И не люблю их. Это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно? Хотел зачеркнуть все это, потому что это выходит из пределов конспекта, но потом решил, не зачеркну.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 И мне теперь совершенно ясно. Странные чувства внутри. Все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил в начале И не во мне, Икс, этого не может быть. Просто я боюсь, что какой-нибудь Икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю, вы не будете слишком строго судить меня.